Любопытно, что, обещав Самойлову держать в тайне свои интимные разговоры с ним, она не только немедленно и со всей подробностью сообщила их Грише, но точно такие же три письма, как приведённые выше, послала ещё дочери Софье, сыну Серёже и своей любимой племяннице Марии Дмитриевне Раль и объясняла свой поступок так: "Я обещала Самойлову, что всё то, что мы говорили, останется между нами тремя". Мне бы должно точно молчать, давши честное слово ему, но не могу, потому что вы мне всё равно что я. И даже поручала Грише дать прочесть её письмо её любимой приживалке Марии Тимофеевне. Я знаю, что это у неё умрёт, а я и моя доверенность послужит вместо лекарства. Вот и всё, что мы знаем об этом романе. Героини он, видимо, обошёлся недёшево. В начале октября Муханов писал своему приятелю, что Александрин Корсакова была отчаянно больна нервической горячкой, но теперь выздоравливает. Самойлов в 1825 году женился на Палин, прожил с ней лишь год и навсегда расстался. Он умер в 1842 году бездетным, и с ним угас род Самойловых.